Глава одиннадцатая. Замест два дня ждал, когда подруга восстановится хотя бы для того, чтобы самостоятельно ходить в туалет. Кормил ее ягодами, собранными поблизости, и грибами, которые хорошо знал. Свои раны он игнорировал, считая их пустячными. прикладывал к ним листья подорожника, крапивы, клена, ясеня, чтобы создать иллюзию лечения, полагаясь больше на правильный настрой и внутренний ресурс организма. с у л е й было сложнее, ее ранение было тяжелее, заживало медленнее, мушкара учуяв запах п о р т я щ е й с я п л о т и облепляла к р о в я н н у ю повязку. Из-за слабости подруги становилось то жарко, то холодно, поэтому приходилось открывать рану, привлекая насекомых. В спокойные минуты з а м е вспоминал тот голос и чувство прикосновения к ранам, после которого они перестали ныть. Мифический отец Ники, почитаемый старшим поколением, чуть ли не как божество, явил ему свою силу. До сего момента он считал своего командира немного не в себе, думая, что Ника старается поддерживать статус отца, иногда привирая о том, что разговаривает с ним. Личный контакт с Максимом полностью изменил его мышление. Он почувствовал за своей спиной опору, а дело, которым он занимался из обычной работы, превратилось в самое полезное и нужное занятие. О благодарности за спасение умирающей подруги не шло и речи. За ее спасение он готов был отслужить столько, сколько попросят. Как только Уля смогла встать на ноги, Замес начал устраивать с ней короткие прогулки для укрепления организма. Они нашли неподалеку ручей, перегороженный в прошлом н а с ы п ь ю с трубой, которая спустя годы забилась старыми ветками и павшей листвой, заткнувший проток. Перед н а с ы п ь ю образовалось небольшое озерко, т о ч и в ш е е ее водой по верху. Замес устроил подруги водные процедуры: помыла ее тряпкой с головы до ног, не задевая рану. Вода зарядила улю хорошим настроением, сказавшимся на аппетите. Замес прямо на озере наловил лягушек и зажарил на костре их лапки. Это самый романтичный ужин, призналась ему Уля. Животный белок ускорил заживление раны. На следующее утро она проснулась раньше Замеса и, не прося помощи, смогла самостоятельно сходить в туалет и умыться. Оценивая прогресс выздоровления, с л е д о в а л о начинать готовиться к дальнейшему походу. Куда мы пойдем? спросила Уля. Пойдем тем же маршрутом, которым пришли сюда, решил з а м е с Мы знаем в с е л о в Ушки, а большая часть охотников отправилась в погоню за отрядом. Как им, наверное, тяжело без нас. Я теперь уверен, что мы под покровительством мощных сил, которые не дадут им пропасть. Они ехали, пока не кончилось топливо. Желание оторваться на такое расстояние, на котором никому не в з б р е д е т в голову их искать, подавляла осторожность. К счастью, на пути отряду из трех человек, оседлавших двухколесный транспорт, никто из необращенных не встретился. Однажды выскочила из леса семья Сахатых: папа, мама и л о с ё н о к испугавшись шума, они зачем-то бежали рядом с мотоциклом несколько сотен метров, пугая своими габаритами и неясными намерениями. Затем, не сговариваясь, шепот и п а п а л о с ь развернулись друг к другу спинами и разбежались. Мотоцикл, прежде чем заглохнуть, зачихал, в особенности под горку, когда топливо перетекло в переднюю часть бака. С нее скатились с выключенным мотором, затем он завелся на ходу и, проехав на последних каплях меньше километра, чихнул в последний раз и заглох. От рева мотора у бойцов шумело в ушах и слегка кружилась голова, а от напряженного неподвижного сидения п о б а л и в а л а поясница. Езда на транспорте, да еще таком скоростном, была для них редкостью. Ника проверила рану, перебинтовала ее с помощью таши, затем вынула карту. Поводила пальцем по ней, осмотрела местность и уверенно ткнула в нее. Мы здесь, вот эта высота, с которой мы скатились, а впереди еще одна с тригопунктом на вершине. Видите ее? Ника показала пальцем вперед. Над лесистым ландшафтом выступала пологая возвышенность, на вершине которой едва просматривалась темная пирамидальная фигурка. Ты можешь определить, сколько километров мы проехали? Поинтересовался шепот. Конечно, масштаб карты известен. Один момент. Ника сорвала стебель травы и приложила графической схеме масштаба карты. Сделала отметки на стебле и приложила его к карте. Так по прямой выходит чуть больше ста километров. Сто километров. С предыханием произнес шепот. Да, они нас никогда не станут искать на таком расстоянии. А если они поймут, что мы уехали на их мотоцикле? Засомневалась в неадекватности преследователей Таша. А трупов-то нет, поэтому они могут решить, что оставшийся экипаж самоотверженно ищет нас. Я думаю, пока они в сомнении, нам не стоит отдыхать. Чем дальше мы будем от них, тем лучше. с о г л а с н о ш е п о т о м Ника свернула карту и убрала в рюкзак. Мотоцикл нужно убрать с дороги. Шоп о т с к а т и л его на обочину и спрятал в траве. Техника компактная, легкая, способная увезти троих человек и небольшой груз на огромное расстояние, продемонстрировала свое преимущество перед пешей ходьбой. Чтобы оказаться здесь, им понадобилось бы топать два дня, а мотоцикл позволил это сделать за несколько часов из негативного, подарив только шум в ушах и легкую поясничную боль. Не б у д ь у нас потерь. Я был бы в восторге от такой техники. ш е п о т устало вытер пучком травы и испачканные в машинном масле руки. Прежде чем спрятать технику, он проверил из любопытства ее устройство. Даже велосипеды могли бы нам здорово сократить время. Ты же знаешь, наше начальство считает залогом успеха операции осторожность, а не скорость. Напомнила ему Ника прописные истины, написанные кровью их предшественников. Тогда нам не хватало смекалки и военной хитрости. Они не ставили на технику имитацию зонтиков, не обманывали необращенных подделанными раскраской эмблемами общин, п е р л и на проломы гибли. Техника сила. Вот посмотри, сделали сотку и пешком еще пятьдесят сделаем. Чувствуешь разницу? Чувствую. Вернемся проем п л е ж н и к о л а ю чтобы отвлекся от паровозов и собрал из с т ь я несколько велосипедов. От них шуму меньше. Ника потрясла головой, демонстрируя свое неудовольствие п о б о ч н ы м э ф ф е к т о м работы двигателя. Только зонтики на них надо ставить настоящие, чтобы в случае тесного контакта был еще один шанс обмануть врага, посоветовал боец. После выполнения задания поговорю с кем надо, чтобы тебя взяли в группу, которая начнет мастерить велосипеды, предложила Ника. Согласен, с готовностью ответил Шопот. Лучше, чем тот человек, которому на них ездит, ь никто не сделает. Надеюсь, после того, как мы доставим твоему бати того паренька, нам станет чуть свободнее на внешних территориях. Самое то, чтобы кататься. Кстати, что-то давно не связывалось с ним. Ника нахмурилась. Почему-то не получается. Иногда я слышу его голос, но он нечеткий. Видимо, его напарники. Она изобразила кавычки. Блокирует возможности отца. Он предупреждал меня раньше, что такое возможно. У них своя игра, мы в ней фигурки. Вот твари! Шепот сердцах сплюнул. Игрушки у них, а люди гибнут по-настоящему. Твоего отца я не имею в виду. На всякий случай предупредил он. Идти надо. Время жизнь. Да, надо поторапливаться. Ника поднялась на ноги, закинула рюкзак за спину и застонала, ухватившись за раненный бок. Таша кинулась помогать ей. Ерунда, больно только, когда резко двигаюсь, кажется сломано ребро. Ничего, заживет как на собаке. Ника смахнула с оба выступивший п о т Отряд проверил друг у друга к р е п л е н и е а м у н и ц и и и двинулся дальше, напрямую через поля к выбранному на карте ориентиру, за которым карта заканчивалась. Как быть там, где она рассчитывала больше всего на помощь отца, н и к а не представляла. Как не разминутся ь со сбежавшими подростками на незнакомой территории? Хотелось верить, что к тому времени, когда они достигнут края карты, отец предпримет какие-нибудь действия, чтобы усилить связь. Местность в этих краях отличалась меньшей лесистостью. Ровные степи выгоревшие до желтизны под солнцем от горизонта до горизонта, и только в низинах зеленые островки березовых рощ с густой каймой из цветущих трав с путаных н е ж е в и к о й Отряд двигался от одного такого леса к другому и часто делал остановки в них, чтобы проследить погоню, пока было тихо. В короткие остановки можно было полакомиться дарами леса: ежевикой, к о с т я н и к о й клубникой, прячущейся глубоко в траве на опушке леса. Под сенью деревьев было прохладно. Иногда в рощах попадались ручейки, берущие начало из бьющих наружу родников. В них старались напиться впрок приятной на вкус водой и набрать с собой. Места вокруг них часто были истоптаны животными от зайцев, д о л о с е й и даже трехпалыми тонкими следами птичьих лап. К моменту, когда отряд заходил в подобный лесок, животные успевали раствориться в нем. Заночевать решили в роще, рядом с которой застала ночь. Шопот нарвал грибов, которые назвал подберезовиками, нанизал на пруток и пообещал устроить девушкам гастрономический изыск. Костерок развели в ямке, прикрыв ее ветками и рюкзаками. Это было рискованно, хотя плотность леса не позволяла увидеть огонь со стороны, а дым отгонял м о ш к а р у в о з б у д и в ш у ю с я п о я в л е н и е м особого деликатеса Шопот раздал по палочке с грибами. Ника сама не разбиралась в грибах, поэтому доверилась товарищу, откусила от одного гриба кусочек, пожевала и проглотила. Вкус действительно был потрясающим, жирный с дымком. Она быстро расправилась со всеми. После такого калорийного ужина начала клонить сон. Разговоры быстро сошли на нет. Ладно, девчата, я встаю на часы первым. Вызвался шопот п о д ж е н т л ь м е н с к и Ника и Таша не стали протестовать. Костер притушили и накидали поверх зеленых веток, чтобы дымило сильнее. Ника привалилась на рюкзак здоровым боком и уснула. Шопот разбудил ее почти сразу, хотя сказал, что прошло три часа. Ника проверила по часам, напарник не врал. Что-то мне не хорошо, призналась она. Как бы рана не воспалилась, как расцветет приложим подорожник и заварим полы, не отпустит. Сознанием дело произнес шепот. Это точно, согласилась Ника, хотя уверенности не испытывала. Ее м у т и л о как спохмелья. Шепот уснул сразу, засопел как сурок. Ника отошла от расположения отряда на несколько шагов. Ее раздражал дым, идущий от костра. Воздух здесь был свежее и дышалось приятнее. Она скинула себе одежду насквозь пропитанную потом, выступившим от слабости. По памяти дошла до родника и долго пила из него, склонившись на четвереньках к воде. Ей послышался посторонний звук вроде шагов. Ника схватила автомат и замерла. Снова где-то рядом послышались шаги и будто бы дыхание. Страх прошел с я л е д я н ы м и руками по телу. н и к а бесшумно ступая вернулась в расположение лагеря, и вдруг лес наполнился звуками со всех сторон. Они напугали Нику в первую секунду, но холодный рассудок помог справиться со страхом. Шум напоминал наваждение, воспоминания детства, когда мать брала ее на рынок, на котором всегда стоял шумный гомон. Откуда взяться человеческому м н о г о г о л о с и ю в лесу? Она даже не стала будить отряд, свалив звуковую галлюцинацию на обострение ранения или же отравление грибами. Вероника услышала на отцовский голос, тоже приняв его за наваждение, и не стала отвечать. Вероника, ты меня слышишь? настаивал отец. У тебя аура изменила цвет, тебе плохо, я вижу р а н е н и е Привет, пап, да мне плохо. Это на самом деле ты. Я слышу сотни голосов вокруг. Я, дочь, один момент постараюсь тебе помочь. Ника ощутила приятное прикосновение к раненному боку, после которого пульсирующие толчки б о л и почти прекратились, но в целом лучше не стало. Голоса шумели, желудок стоял и подавал признаки скорого рвотного опорожнения. Ты отравлена? спросил отец. Наверное, ела на ужин грибы. Это хорошо. Они помогли тебе услышать меня. Я блокирован сильнее обычного. Большинство не желает тех изменений, которые кажутся мне благоприятными. Папа, как мне найти того мальчишку? Ника задала самый мучивший ее вопрос, пока контакт не прекратился. Он сейчас удаляется от окраин большого города навстречу вам, чтобы не разминутся. ь Вам придется держаться бывшей федеральной трассы, ведущей к нему. Лучше ориентира на ней, чем старый элеватор на сто двадцать шестом километре, я не приметил. Указатель есть, я проверил. Думаю, так тебе будет проще всего найти его. Спасибо, пап. Это очень понятный ориентир, даже если мы больше не сможем выйти на контакт. Это наше общее дело. Отсюда до элеватора относительно свободно. Нет ни постов, ни засад. Но за ребятами идет погоня. Будь т е о с т о р о ж н ы Когда они там будут? – спросила Ника. Дня через три, а мы как минимум неделя, желательно ускориться, иначе разменетесь. Как можно сократить дорогу в два раза? Через десять километров точно на восток выйдите к трассе, а еще через двадцать километров вам повстречается придорожный комплекс. В одном из ангаров будет стоять паровая машина, в которую достаточно залить воды, смазать, развести огонь и отправляться в путь. Трасса широкая и почти нетронутая природой на всем пути ни одной точки Лагранжа поблизости. Спасибо, пап, это очень хорошая помощь для нас. Чирок погиб, что за м е с о м и у л е й мы не знаем. Они живы, хотя и ранены. Я им помог и теперь они возвращаются назад к барьеру. Как я р а д это слышать, несмотря на состояние, Ника нашла силы искренне порадоваться за товарищей. Она захотела задать отцу давно мучивший ее вопрос насчет судьбы паренька, за которым они шли. Выходилось, что ему пришлось бы потерять биологическое тело, чтобы остаться в сфере. Помешала ей это сделать конвульсия, вывернувшая содержимое желудка. Ника едва успела отвернуться в сторону. Желудок сокращался несколько раз болезненными спазмами, а потом она ощутила прикосновение, от которого стало намного легче. Пап, пап! Ника захотела поблагодарить отца за помощь, но не услышала ответ. Вместе с прекращением интоксикации оборвалась и связь. Однако на душе осталось приятное чувство, оставленное о б щ е н и е м с отцом, улучшившимся самочувствием и четким планом на основную часть операции. Время до окончания смены под хорошее настроение пролетело быстро. Ника разбудила Ташу, забралась в ее нагретый спальник и уснула до утра. Проснулась от шума ветра треплющего кроны берез. Шопот уже не спал, строгал мелкие чурочки, чтобы развести небольшой костерок для кипятка, от которого не должно было быть дыма. Днем поднимающийся из леса дым мог выдать их. Шопот, кажется, ты с к о р м и л мне вчера поганку, сообщила она. Не может быть, с чего ты взяла? Мне было плохо и рвало, но благодаря какому-то их действию я услышала отца. А это не галлюцинация? Забеспокоилась Таша. Не похоже и легко будет проверить, что он тебе сказал. Шопот п р и д в и н у л с я ближе. Ника рассказала содержание ночного разговора. п о р о в а я б л и н машина. Шопот задумчиво потёр подбородок. Уже страшно. Ничего страшного, мы разберемся. Ника была полна оптимизма. Даже если она сломается, у нас есть четкий маршрут и ориентир. На завтрак Ника смогла попить чая с м е с и т р а в которую готовили в общине. От мысли о еде ей становилось плохо. Кожа до сих пор хранила бледность, а любое усилие вызывало обильный пот. Да уж с грибами стоило быть осторожнее. Шопот признал свою ошибку, когда с утра проверил грибные места. Однако нет худа без добра. У нас есть план. Он забрал рюкзак Ники и под ее слабые протесты взвалил на себя оба. Как и обещал а командир отряда, дорога появилась через два часа ходьбы строго на восток. Широкая трасса в два ряда машин в каждую сторону сохранилась в приличном состоянии. Асфальтовое покрытие местами имело почти первозданный вид. Грязь, благодаря потокам дождевой талой воды, создала на дороге удивительные зигзагообразные рисунки на носы, которые облюбовали семена трав. Чахлая растительность, кое-как закрепившаяся в тонком слое нанесенной грязи и питающаяся ее веществами, нещадно т р е п а л а всеми стихиями. Машины вдоль обочин, покрытые ржавчиной и грязью, почти слились с дорожным покрытием в один цвет и доживали последние годы в своей первоначальной форме. А многие, в особенности большие грузовики, потеряв и с т л е в ш и е тенты, выглядели как обглоданные волками скелеты животных. Тысячи тон н металла ржавели под солнцем, ненужные человечеству занятому смертельными разборками между собой. Шопот иногда подходил к машинам, у которых остались целыми стекла, разбивал их, чтобы осмотреть хорошо сохранившиеся внутренности и поживиться. Но салоны машин, опрятные на первый взгляд, превращались в труху от легкого прикосновения, как и их содержимое. Держался только пластик, покоробившийся на жаре и больше от времени. Шопот не остался без подарка, так как большая часть автомобилей застряла на этой дороге в первый день появления черного спектра и бегства людей из больших городов. То во многих остались собранные в сумки вещи, в основном еда и одежда, ставшие непригодными, но были еще и изделия, прекрасно пережившие больше четверти века. Ему достался складной нож из хорошего нержавеющего металла и а л ю м и н и е в о й рукоять с камуфлированной раскраской. Лезвие длиной в ладонь, за з у б р е н н ы м и с одной стороны и изгибающимся косым кончиком, сделано было, будто вчера. В него можно было смотреть, с я как зеркало. А острие лезвия спокойно отсекало тонкий стебель травы, не покачнув его. На рукоятке имелся зажим для крепления ножа к ремню, куда Шопот его и повесил, прикрыв курткой. Благодарен нашим предкам за то, что умели делать такие вещи. С благоговением в голосе произнес Шопот. Сохраню его для потомков, чтобы видели, к какому уровню с т р е м и т ь с я Еще он нашел атлас автомобильных дорог с картами всей страны. Страницы атласа на ощупь казались ламинированными, и это, видимо, позволило им хорошо пережить перепады температуры и высокую влажность. Ника сразу же прибрала его себе, предварительно проверив то, о чем говорил отец. Впереди их ждал населенный пункт, на котором имелось обозначение ХПП. Расшифрованное в сносках в конце атласа как хлебоприемное предприятие. Часто встречался инструмент в пластиковых кейсах, ключи, молотки, п а с с а т и ж и отвертки. Иногда встречались пилы и топоры. Хотелось взять как можно больше, но нести на себе тяжелый груз, который по дороге вряд ли бы пригодился, было легкомысленно. Однако один чемоданчик самым большим разнообразием инструментов ш е п о т прихватил. Жопой чую пригодится для паровой машины. Он подвесил его за ручку к верхней части рюкзака, чтобы на ходу не шлепал по ногам. А Таша он нашел в б а р д а ч к е пузырек с туалетной водой, который еще окончательно не потерял запах. Ника запретила наносить аромат на себя, так что отряд удовлетворился брызгами в крышечку. Таша вдохнула неповторимый запах парфюма и закрыла глаза от удовольствия. Пахнет другой жизнью. п р о и з н с л а она шепотом: "Я вижу себя в красивом платье в машине, едущей с мужем в гости на званый ужин. Ветер треплет одежду в открытое окно, а за мной тянется аромат этих духов. Я собираюсь на п и ц ц я и хорошенько потанцевать." На топор. Шепот протянул ей короткий топорик с ярко-оранжевой прорезиненной рукояткой и черным лезвием. Отвлекись, вернись на землю. Зараза, ты что, под такую мечту испоганил этой железкой? Таша взяла в руки топор и намахнулась им на товарища. и з за таких как ты кончились хорошие времена. Это почему? Потому что мечтать не умели, уподобились животным с их потребностями. Я не такой, Таша, я умею мечтать. Хочу себе тачку вот такую. Он указал пальцем в сторону большого кроссовера. Чтобы ехать на ней в гости на званый ужин, на котором собираюсь напиться и облапать всех приличных дам, от которых хорошо пахнет. Ты видишь, он украл мою мечту и переделал ее в свою. Человек безвображения, о таких как ты в прошлое не возьмут. Пошутила Таша. А мне туда и не надо. м н е здесь хорошо. Вот вы р а с к у д а х т а л и с ь ребята! Шикнула на них Ника. Шопот, давай вперед на полкилометра. Мы что-то расслабились, а это добром не кончится. Шопот нехотя прибавил шаг. Ника и Таша подождали, когда он уйдет подальше. Ты правда решила, что нам грозит опасность? – спросила Таша. Вообще-то да, не стоит пренебрегать элементарными правилами. Но есть еще одна причина: после его грибной диеты мой желудок немного расстроился. Ясно. Я бы тоже не хотела при парнях такими делами заниматься. Таша отошла на безопасное расстояние, чтобы не смущать Нику. Ветер, который дул с самого утра, начал натягивать запада тучи. Горизонт почернел, в воздухе запахло сыростью и стало душно. Ника закончила свои дела и подошла к напарнице. Дождь будет? Таша кивнула на чернеющий горизонт. Надолго. Успеть бы до а н г а р а чтобы не промокнуть. У нас не больше часа в любой машине могли бы пересидеть. Опасно в них молнии часто бьют. Тогда надо спешить. Девушки прибавили шаг и почти догнали Шопота, который не меньше обеспокоился тем, что погода портится. В паре километров впереди показалась группа зданий и навес, похожий на заправочную станцию. Грозовой фронт почти нагнал их. Молнии сверкали совсем близко, пугая мощным громом. Серая пелена дождя стремительно приближалась. Шопот побежал, не дождавшись напарниц. Яркая вспышка молнии ударила по глазам и о к а т и л а тело волной статического электричества. В ту же секунду б а б а х н у л гром, от которого засвистело в ушах. Таша ухватила отстающую Нику за руку. Отравление грибами и рана отнимали ее силы. Молния зарядила в самую достойную мишень автоцистерну. Бочка ее была пуста. Такое добро просто не могло остаться в ней, поэтому никакого возгорания не произошло. Но ветер донес до носа беглянок неприятный запах раскаленного металла и озона. ш е п о т напуганный перспективой остаться в одиночестве вернулся и помог Таше взять Нику на прицеп. Они успели спрятаться под навес заправочной станции с первыми каплями дождя. Шумящая стена ливня обрушилась на укрытие спустя несколько секунд. Под ноги потекли ручьи дождевой воды. Ребята оглядели место, в котором оказались. Колонки, качавшие топливо, были варварски разломаны, наружу торчали трубы, ведущие к тестерным с т о п л и в о м Люди пытались найти в них остатки бензина или солярки, когда из бочек уже было все выкачано. Крыша местами задранная ветром текла. Некогда яркая краска, п р и з ы в н о приглашающая водителей свернуть и заправить свои автомобили именно здесь, облупилась. Ржавчина, как смертельная болезнь, разъедала металл, стирая память об образе жизни до спектровой цивилизации. Домик с кассой чернел пустым за копченным проемом. У него не было крыши, видимо, обрушилась во время пожара. На домиком с к о с о б о ч и в ш и с ь висела антенна серьезного излучателя. Ника присела на бетонный выступ, на котором покоились остатки бензоколонки, нагнулась и подняла с пола ржавую автоматную гильзу. Огляделась и увидела, что их разбросано здесь немало. Похоже, здесь были какие-то разборки. Она протянула Гильзу ш е п о т у Тот оглядел ее внимательно, потёр пальцами ржавчину. Она пролежала здесь не больше двух лет, с в е ж а ч о к Их тут много. Ника обратил его внимание на те места, куда Гильза стянула потоками воды, в которых они смешались с грязью. Шопот заинтересовался ими, поднял несколько штук и потёр об одежду. Смотри, некоторые из них с т р е л я н ы по втором у разу. Ника посмотрела на донышко гильзы и увидела необычный капсуль, отличный от заводского. Так можно? удивилась она. Я плохо в этом разбираюсь, но думаю, для этого много чего еще нужно: порох, вещество для капсуля, загорающиеся от удара и станки для изготовления пуль. Хотя они могли просто отливать их из свинца. Он полазил в грязи и вынул целый патрон. «А Вот и разгадка. ш е п о т очистил его от налипшей грязи. Пуля в самом деле не выглядела заводской, тупоголовая и мягкая. ш е п о т своим новым ножом срезал небольшой кусочек до чистого металла. Как я и говорил, свинец. к а п с ю л ь не воспламенился, на д о н ы ш к е есть вмятина от удара. Он осторожно вынул пулю и попытался высыпать порох. Оказалось, что он слежался до такой степени, что гремел внутри гильзы монолитным камешком. Шопот нашел в своих припасах шило, расковырял им горючий состав и высыпал на ладонь. Им оказался черный порошок из слипшихся кристалликов. Классика: с е р о с е л и т р ы и древесный уголь. Слишком г р я з н ы й и с л а б ы й для автоматической стрельбы. Автомат надо чистить от нагара после каждых десяти выстрелов. К тому же гельза не герметична. Желательно такие патроны не хранить. Шопот высыпал с ладони порох на бетон и сыпал в ту же кучку все, что осталось в гильзе. Чиркнул кресалом и поджег. Порох сгорел мгновенно ярким муским языком пламени. В бою лучше иметь хотя бы такой патрон, чем никакого, п р о и з н е с л а Ника. Чтобы делать такой порох, нужны вещества, которые мы не способны производить: селитра и сера. Селитру еще как-то можно поискать по старым базам, а вот серу вряд ли. Из чего сделан капсюль для меня вообще т а й н а Заберу, покажу нашим мужикам, кто постарше, поумнее, может разберутся. ш е п о т вткнул о пулю в гильзу и убрал в карман. л и в е н ь продолжал неистовствовать, закидывая порывами ветра его струи под навес. Температура воздуха упала градусов на десять. Ника набрала из бегущего ручья воды и умылась, сняла куртку и смыла с плеч и рук и груди липкий пот. Водные процедуры добавили бодрости, стало легче дышать, мысли выстроились в порядок. Она вынула из рюкзака кусок вяленого мяса, откусила и принялась с удовольствием жевать. Ну и где тут ангар с нашим паровозом? Она всмотрелась в плотную пелену дождя, почти скрывающую окружение. т е м н ы й силуэт ангара с полукруглой крышей п р о с т у п а л м е т р а х в тридцати от навеса, под которым они прятались. Пришлось ждать не менее получаса, пока не прекратился ливень, грохочущая гроза ушла на восток. Дождь поморосил еще несколько минут, после чего выглянуло солнце. Отмытое, освеженное дождем окружение засияло в его лучах. Команда направилась к ангару. Двери его оказались не запертыми. Следов недавнего посещения ангара не заметили. На петлях лежала нетронутая м а х р и с т а я ржавчина, осыпавшаяся, когда скрипучая дверь пришла в движение. Внутри ангара было темно и пахло техникой. Постепенно, когда глаза привыкли к сумраку, удалось разглядеть аппарат на паровой тяге. Небольшой грузовичок, в кузове которого был установлен паровой котел и топка, крутящий момент передавался на кардан через мощную цепь сквозь дыру в кузове. Конструкция выглядела тяжелой и г р о м о з д к о в сравнении со старыми бензиновыми моторами. Разберешься? с надеждой спросила Ника у ш е п о т а Постараюсь. Давайте я займусь поиском воды, а вы топлива. т о п л и в о искать не пришлось. Противоположная часть а н г а р а была забита измельченной р е з и н о й от автомобильных покрышек. Кто-то явно готовился использовать паровую машину, но нападение людей с самодельными патронами смешало им планы. Причина перестрелки оставалась тайной, хотя поводов для нее у людей всегда было достаточно. Воды после дождя оказалось достаточно в бетонном желобе, в который она стекала с дороги. Желоб забился мусором и превратился в искусственный водоем. Мягкая дождевая вода подходила для парового котла идеально. Оставалось ее только профильтровать. Втроем справились с этой задачей довольно быстро. Затем пришлось открыть большие скрипучие ворота, чтобы в ангар попало немного света и осмотреть состояние узлов и агрегатов машины. Ржавчины оказалось немного, смазка на ответственных местах не позволила ей возникнуть. На верстаке лежали два шприца для смазывания, а в темном углу нашлась бочка килограмм на пятьдесят с густой смазкой. Бочку возьмем с собой. Ника вспомнила про просьбу Николая, страдающего от отсутствия смазочных материалов. Шепот придирчиво осмотрел колеса. Живая резина была краеугольным камнем для комфортного перемещения по дорогам. От старости она распадалась труху. На этой паровой машине стояли старые, но целые на вид покрышки, наполненные чем-то вместо воздуха. п р и с м о т р е в ш и с ь он увидел, что на старую покрышку наварен для надежности еще один слой. На первый взгляд колеса выглядели хорошо держали вес машины. Настало время испытать двигатель аппарата. Пришлось вручную выкатить тяжеленную машину из а н г а р а чтобы не задохнуться в дыму. Она скрипела и свистела, сопротивляясь человеческим усилиям. Шопот занялся смазкой, прошприцевал все узлы, загнал смазку даже туда, куда можно было этого не делать. Не забыл и про арбалет, чтобы еще раз не оказаться в сложной ситуации во время боя. Ник и Таша загрузили контейнер машины по крышечным т о п л и в о м закидали в топку и развели огонь. Из трубы клубами повалил густой черный дым. По к р ы ш к и с хорошей тягой в топке разгорелись моментально, горели жарко, быстро разогревая воду в котле. Так, девчата, на всякий случай слезайте с машины, предупредил их шепот. Не дай бог ржавчина перекрыла канал, бабахнет мало не покажется. Понаблюдаем со стороны, с безопасного расстояния. Девушки не стали спорить, отошли и стали ждать. Минут десять ничего не происходило. Топливо начало заканчиваться, дым из трубы бледнеть. Шопот забрался в кузов, забросил в топку несколько лопат топлива и снова вернулся к девушкам. Сработавший клапан избыточного давления неожиданно выбросивший струю пара напугал их. Пора приступить к ходовым испытаниям, сообщил Шопот. Пойду разберу, что к чему. Он забрался в двухместную кабину и селся на водительское место. Приборы, показывающие давление в системе, было видно через заднее окошко, что было очень удобно для контроля работы двигателя. Большую часть пространства между с и д е н ь я м и занимали рычаги, тяги которым тянулись из кузова от механизмов двигателя. п р о с л е д и в взглядом, он выбрал нужный и сдвинул его с места. Машина вздрогнула многотонным телом и тронулась вперед. Шума при этом она издавала немало. Шопот потянул на себя болт на шнурке, болтающийся на задней стенке кабины. Раздался оглушительный свист, заставший Нику и Ташу врасплох. Машина ехала и сносно управлялась. Руль, правда, оказался слишком тяжелым, но Шопот решил забраться под машину и посмотреть, что можно еще смазать, чтобы его облегчить. Сделав круг между строениями и дорогой, он вернулся к ангару. Закидывайте вещички через пять минут отправления, предупредил шепот Нику и Ташу. Кто поедет в кабине? Ник а кивнул а в сторону единственного пассажирского сидения. о б е уместитесь, ваши посадочные габариты как раз половину сидения. Шепот сделал комплимент сам того не желая. Пока Шопот ковырялся под автомобилем, девушки закинули в кузов свои и его рюкзаки, кое-какие вещи, которые было жалко оставить в ангаре вроде бочки литола. Ее смогли только прикатить, но не закинуть. Притащили ручной насос с длинным армированным шлангом, служившим для откачивания топлива из закопанных в землю цистерн. Шопот помог расположить нужные в хозяйстве вещи в кузове, где из-за габаритного двигателя осталось совсем немного места. Не знаю, как получится с основной целью миссии, но с побочными на этот раз у нас все замечательно. Довольно произнес шепот, оглядывая трофеи, и дернул рычаг. Машина, сотрясаясь вибрациями, тронулась с места, выехала на трассу и, с м е н а я чахлую растительность, помчалась вперед, поднимая брызги не успевших высохнуть луж.